Глава вторая, фрагмент второй. «У меня была сильная амнезия, и она все еще не прошла». Владимир Рос, более известный мне как Старый, выглядит неважно. Медведи лечат его, а также лечит медик-федерал Андрей Клещин, но хорошего пока мало. Обрубок, в который превратилась правая рука, не хочет заживать». Воспалительный процесс идет достаточно быстро, и на чистки, а также введение антибиотиков он плевать хотел. «Похоже, что руку придется укоротить еще минимум на десяток сантиметров», — так сказал Уграх. Клещин с ним согласился. «В остальном, если не принимать во внимание руку, старый здоров. Скорее всего, ампутацию проведут сегодня, во время привала. Кто-то будет спать, а кто-то страдать». У меня после того, как побывал в памяти отца, есть много предположений насчет происходящего. Увы, но высказывать их я не намерен, потому что некоторые могут быть правдой, а также потому что их слушают нежелательные люди. Четверо федералов, несущих носилки, на которых лежит старый, относятся именно к нежелательным людям. Нет, они не показывают интересы к разговору. На лицах, сделанных из железобетона, эмоции отсутствуют. Парни слишком легко перенесли известие о невозможности перемещения. Есть мнение, что их к тому готовили. Нужно подумать. Но даже присутствие подозрительных федералов и других ушей не мешает задать некоторые вопросы Владимиру Россу. И я их задам. Ты помнишь детство? Место, где родился, и родителей. Хоть что-нибудь. Помнишь? Михаил Росс. Знал ли ты этого человека? Старый задумался. «Думая, он морщит лоб. Излишне. На показ работает. Тот рос, что шел с моим отцом, тот слишком рано повзрослевший мальчишка, он от нынешнего отличается так же, как матерый волкодав от дворового пса. Вовка, что тебя так изменило? Где тот паренек, что спас меня? Нет, память не может врать. Комитет госбезопасности, вот что помню», — наконец ответил старый. Не знаю, почему, но отлично помню я только то, что случилось с того момента. Осознал себя лежащим в палате одной из больниц комитета. После выздоровления начал трудиться на благо Родины. Михаил Рос мне не знаком. Я ведь Михалыч, это значит, что он мог быть моим отцом. Не знаю. Еще будешь больного вопросами донимать, Никита, или дашь отдохнуть. И я покачал головой и решил прекратить мучить старого. Либо он, правда, ничего не знает, либо не говорит по той же причине, боится лишних ушей. Почему-то склоняюсь к первому варианту. Боков, наверное, единственный человек, которому могу доверять на 95%. Слишком много дерьма за слишком мало времени мы поели одной ложкой. После Бокова идут Саня и Булат. Им могу доверять процентов на 70. Почему? Нет, не знаю. Пусть ответ будет таким «потому что...» Все остальные, даже Адриан Лейн и Маша, что носит моего ребенка, могут рассчитывать на доверие ниже 50%. Даже медведям не доверяю. То, что Мишке умеет врать, я выяснил. Вдруг им тоже нужна информация? Под словом «информация» я подразумеваю одно очень важное умение, которое пока не приобрел. Память может раскрыть секрет, но пока не раскрыла. Умение открывать портал в обратную сторону – вот что всем нужно. Многие бы хотели вернуться домой. Хлопнув Андрюху по плечу, я предложил... «Пофантазируем?» «Да не вопрос», — улыбнулся он. «Кто первый начинает, ты?» Я кивнул. «Начну, а ты подумаешь. Без лишних ушей только, хорошо?» «Тоже не вопрос. Пошли». Мы пошли обратно. На нас взглянули с удивлением и не более. Саня и Булат даже отшутились. Дождавшись, когда замыкающие нашу солидную пешую колонну федералы пройдут, остановились. Пятьдесят метров дистанции и снова пошли. Достаточно, чтобы быть неуслышанными. Я заговорил. «Представь, что у тебя появляется знание. Ты, сам того не желая, узнал, что можно вернуться домой. На землю. Что ты сделаешь?» «Не важно, чтобы сделал я. Важно то, что есть люди, которые очень сильно захотят получить это знание». и они ни перед чем не остановятся в желании обладать этим знанием. Найдут и вытряхнут его из меня. А теперь мой ответ на заданный вопрос. Постараюсь сделать все, чтобы никто не узнал о том, что я обладаю этим знанием. Тебе же, Никита, в данной ситуации хреновенько. Медведь уже всем поведал, что в памяти ты можешь нарыть инфу об открытии обратного портала. И я уверен, что большинство смело считает, что ты знаешь, как попасть домой. Они ждут, когда ты расскажешь об этом. Не станешь ведь? Я прав. Я покачал головой. Ты прав, я не стану, потому что не знаю, как открыть обратный портал. Пока не знаю, но это дело времени. Нужно всего лишь заглянуть в память. В мою или моего родственника. Рассказывать о том, что узнал, ты не намерен, верно? Я не про обратный портал. Про то, что ты увидел в памяти. Могу дать наводящие вопросы. Ответишь? Андрюха кивнул. Я спросил, человек, рожденный в этом мире, перешел в мир прежний, но при этом забыл все, что знал. Поверишь? Без проблем, поверь, Никит. Человек мог быть закодированным. Если его попытаться раскодировать насильно, то включится программа защиты и сотрет память. Еще немцы работали над этим и вполне успешно. Потом наши, американцы, англичане. Все, кому не лень, пытались изменять сознание человека. И они это научились. Такая технология отлично применима к шпионам. Раскрыли и начали пытать. Шпион волшебным образом все забыл. Думаю, что в этом мире могли иметь эту технологию. И я уверен, что она здесь все еще имеется. Единственный минус. Такого человека нужно готовить с малых лет. Сознание взрослого почти не поддается глубокой кодировке. И я решил уточнить, ты это знаешь наверняка или предполагаешь? Знаю. Рылся в закрытых архивах. Много интересного там читал. Кодировать будущих шпионов в Союзе любили. Без угрызений совести ломали детям жизнь и отправляли трудиться на благо Родины. «Спасибо, друг. Мне кое-что становится понятно. Жаль, что пока не все. Больше мы не говорили. Вернулись к своим, как ни в чем не бывало. Косые взгляды были, но как без них? Многие уверены, что я знаю об открытии портала «Домой». Нет, не знаю. И пока даже не догадываюсь. А вот о Владимире Россе знаю теперь больше. Пусть и благодаря информации, которую подкинул Боков, и собственным рассуждениям. Чтобы понять причину потери памяти младшего и последнего из Россов, нужно заглянуть в память его отца. Мне это пока не дано, но надеюсь, что в скором будущем выдастся возможность погулять по закоулкам памяти Михаила Росса. Уверен, что именно он... Матерый чекист воспитывал из сына беспощадного бойца, и именно он кодировал его на возвращение домой. С какой целью, пока не знаю, но вернувшись на землю, Владимир Рос при малейшей попытке надавить на него и узнать то, что узнано быть не должно, забудет, кто он и зачем вернулся домой. И Владимир Рос забыл. Знал много всего интересного, но был подвергнут допросу и ушел в себя. Программа, заложенная предусмотрительным папочкой, сожгла память. Однако лютый был у меня дед. Сын, дочь, зять, внук. Плевать на всех. Главное дело. Ради него можно пожертвовать самым дорогим. Даже собственной жизнью. Хотел бы я знать, что за цель преследовал Михаил Росс. Надеюсь, что была она благой. Следующие три дня прошли в безмятежном спокойствии. Я с Машей и рад жизни. Вопросами меня не донимают, берсерки дают нам безопасность, угр хлечит раненых... Старый идет на поправку и получивший ранение при переходе федералы тоже. Ампутация воспалившейся руки последнего из росов была тяжелой, но она в прошлом. Главное, мы живы и скоро увидим солнечный свет, по которому я жуть как соскучился.